между территорией завода и обширным пустырем, раскинувшимся на километр вокруг, протекал относительно спокойно. Лишь однажды четверка собак, оторвавших вымазанные красные морды от чьей-то туши и поднявшая голову над высоким бурьяном, заставила путников насторожиться и взять стайку в прицел. Но затратив секунд пять на оценку намерений друг друга, потенциальные участники вероятного конфликта предпочли разойтись миром псины увидев что оружие двуногих чужаков опустились одна за другой вернулась к своей кровавой трапези а люди искался поглядывая на заросли сухого пыльного репья полыни громадного борщевика продолжили путь темный монстр слева невозмутимый и величественно скорбный провожал их равнодушно взирая на изголкой пустоты своих бетонных доспехов оглашаемый редкими криками из голодавшихся ворон стас так кажется за секунду оглянувшись заговорил леший А, ну, смотри-ка. Неужели запомнил? Ну, я польщен. Подумал Стас. Ага. Ты сам откуда будешь? Из Владимира. Хм. Владимир. Промычал Леша. Не близко. Давно промышляешь. Да порядком. Я это... Ну спасибо, хотел тебе сказать, за крысу. Ловко ты ее приложил. И вовремя как раз. А то я уж стрелять собирался. Лучше, думаю, ногу себе драну, чем за раз какой-нибудь подхватить. Да на здоровье. Здоровье, задумчиво повторил Еши, вздохнув. Эта штука нужная. Месяца три тому назад снова обернулся он и, замедлив ход, поравнялся со Стасом. Пришлось мне тут немного лесами пошариться. Заплутал малость. Бродил-бродил, выбрил на хуторок какой-то. Захудалый, смотреть страшно. Избы все дырявые, все прогнившие. Ни скотины, ни людей на улице не видать. Да шкур не бегают. Че, думаю, за дела? Пошел дальше по прогону. нас же дорогу спросить у кого-то. И вижу бабка сидит на заваленке. Хотя хрен там разберет, бабка или не бабка. Ну, сидит, короче, чудо этакое. Трепьем все замотанное, сгорбилось, трясется, будто вознобий. А запах от нее, бля... Кислятина какой-то несет. Подхожу, значит, осторожно, дорогу спросить хочу. А чудо-то дернулось, смотрит на меня из-под говорит. «Шо бы ты, милок, отсюда! Беда у нас!» Хворь напала страшная, померли все, одна вот я осталась. Приехали. Вот, думаю, занесла нелегкая. Что ж ты говорю, сука старая, табличек не намалевала, что, дескать, херня у нас такая случилась. Она из потря по руку вытаскивает и ко мне тянет. Такой дряни, я не видел еще. Черные, все в лдырях, в язвах каких-то, а вместо пальцев пеньки гнойные костями наружу. Ох, как я оттуда дернул. И дорога стала похуй, и все на свете. Лишь бы ноги унести поскорее. Еще пару месяцев после этого успокоиться не мог. Каждый день себя осматривал. Нет ли нигде двойников какого о кошмар, бля. А что за напросто? Да черт ее знает, пожал лишь плечами. Я тут у Маратовича поспрашивал обтекаемо, что в карантин не упрятал. Так он говорит, будто вирус появился мутировавший. Тип проказа только заразней тяжелее. По пригороду тоже слухи уже ходят. Народ его называет, дай бог памяти. Леший задумался. Как-то затейливо там как-то бы А, вспомнил. Чёртова копоть. Почему копоть? Говорят, что когда человек заболевает, у него на коже пятна черные появляются. Как будто подкоптился он местами. Со временем он этой копотью целиком покрывается. Гнеки по телу идут, язва, суставы разрушаются. Быстрее всего сгнивают пальцы, да так, что отваливаются напрочь. Хрящи размягчаются, волосы выпадают, зубы. Ну и под конец сосуды начинают лопаться, и тогда уже все. длится это по поебе недель две, а то и меньше. Вот такая напасть. А нет ли у этой заразы инкубационного периода? Ренат Маратович ничего не говорил, попытался уточнить Стас, бравив висок Лешего недобрым взглядом. Нет, этими тонкостями я не интересовался, бросил тут легкомысленно, однако замедливший шаг и неуверенное покашливание сигнализировали о быстром осознании собственной глупости. Но, прочие выводы оба предпочли не озвучивать. Дорога миновав развалины стрелочного завода и пустырь, засеивающаяся молодыми сосенками, углубилась в лес, наступающий год за годом на бывшую человеческую вотчину, где разошлась надвое. Левое цветление, определяемое только поменьше в сравнении с окружающей хвойной чищобой густоте растительности, уходило в сторону высоченных силуэтов элеватора, даже издали поражающих своими циклопическими размерами. Направление правое оживленностью тоже не отличалось. Но здесь, если присмотреться, сквозь туманную дымку под ногами можно было разглядеть подобие тропы. Ну, типа поломанные ветки, примятые иглицы, стрелянная пятерка. «Леший!» Стас поднял гильзу и поднес ее к носу. Вдохнул запах пороха все еще хорошо различимы. Глянька, ка Свежий еще!» «Странно!» Леший присел и, обшарив пальцами влажные иглицы, выудил еще три гильзы. «Гвардейцы?» — высказал свое предположение Стас. «Похоже!» Только чего они тут палили? Грибников здесь раньше вроде как не было. До Вербовского километров семь еще. Покорен их знает. Лишь и покатал гильзы на ладони и швырнул в сторону. Пойдем-ка мы лучшей стороной. Махнул он рукой в углу леса, От греха подальше. Трение с эсэсовцами имеешь? Поинтересовался Стас, шагая по пятам. Ну, не трение. Скорее, небольшие разногласия. Усмехнулся тот. Да? И по каким вопросам ваши мнения разошлись, если не секрет? Ой, все ты ему расскажи. Ты че такой любопытный? Уж не агент ли ты эсэсовский? Леший оглянулся на Стаса, а задача на беседы и хмыкнул. Ладно, расслабься, шучу. Рожей ты на эсэсовца не вышел, хотя... Он прищурился и смирил напарника взглядом. Может, и наловчились уже? хе хе хе А то раньше ведь прикинь, какой цирк был. Сижу значит, однажды в кабаке, отдыхаю культурно, хари кругом. Да ты сам, будь, знаешь. А тут с тревым шагом, типчик такой... Гладко выбритый, чисто свой парень, бушлатик навехненький, только что со склада. Сапоги начищенные, хоть на парад. Подсаживаются, значит, напротив, глазками так по сторонам, раз-раз, и нет ли типа слежки. Леша сплюнул и отер растянувшиеся в охмылке губы ладони. Ну, чисто клоун. И ко мне так наклоняется. Слышь, говорит ты, мужик, вроде авторитетный, этот недавно совсем, но ну, подвязок никаких. Не подсобишь дельца дельце одном, где уже важным Я брила В, отбашляю без базара, сколько нужно. А настроение у меня в тот вечер отменное было. Ну, думаю, хули жалко, что ли. Доставлю орлекину чуток профессионального удовольствия. Пусть ощутит себя героем хоть ненадолго. Спрашиваю, а тебе чего, мил человек, надо? А он так тихонько-тихонько на ухо. Я б тротила достать. Килограмм хватит. Куда ж тебе столько, говорю я. А он, горе у меня, брат, вместе хочу. Суки муромские, ненавижу. мы их через хуй кинули, Двоих грохнули, троих в Бабу любимую мою Нюрку бесчестили восемь раз. В душу плюнули мне, падлы. Подорвать, сучар, хочу, Чтоб внутрь их прогнившие наружу вывернуть Поможешь? И смотрит так жалобно-жалобно, А меня наржач уже пробивает. А я говорю, ну ёп, Где ж ты раньше-то был? У меня тут этого добра хоть жопы кушай. «Кило тебе отвесит, значит?» Кивает подлюга, лыбится небось, мечтает уже, как пистолетиком наградным за поинку врага щеголять будет перед девками. «Ну, стоит это пять золотых, — говорю я, — по одному за шашку». «Не вопрос, — отвечает, — только я сначала на пробу возьму, а то вдруг товар порченный. Ты шашечку притарань? Рассчитаемся. А остальные, коль нормально все, завтра торгуем. И монетку из кармана вынимает. «Ну, думаю, ладно, раз этот цирк еще за этот платят, чего бы мне его не отработать?» «Сиди, говорю, здесь, сейчас все организуем». А сам на кухню. Там купил посадомоек, мыло, кусок старый. Чтобы запаха особо не было, обернул его аккуратненько в бумагу из-под сала, и вполне себе пристойная шашка получилась. Прошу, значит, эту херню засланцу нашему. Тут взял так, покрутил сознанием дела. Бумажку отогнул, на ладошке взвесил. «Ну, сразу видно, бля, сапер прирожденный». И в говне взрывчатку опознает. Добро, говорит, завтра здесь будь, тогда и с остальным пришаем. Золотой мне отдал, мыло забрал и ушел довольный. Уж не знаю. Проходили он ну, на следующий день, или коллеги вы все-таки на месте объяснили, чем кусок мыла от куска тротила отличается. Но думаю, что при разговоре с начальством товар мой хлопчику сильно пригодился. Да, усмехнулся Стас, злая шутка, но хорошая. Но я только боюсь, что агент юмора моего не оценил. перевод стараясь с гвардейцами как-то одной дорогой не ходить. По мере удаления заброшенной тропы растительность становилась все менее и менее густой. Смешанная молодая поросль из елей, осин, сосен и берез постепенно сменились чисто хвойной. Еще метров через пятьдесят чедушные тощие сосенки уступили место солидным, в два обхвата толщиной мачтовым великанам, давним обитателям здешних мест, еще помнившим близкое соседство человека. Эти стало значительно легче. Широкие, свободная подлеска участки между деревьями, покрытые коричневым мхом и прелыми листьями черники, давали возможность шагать в полный рост, не уворачиваясь от вездесущих веток и не смахивая каждые десять метров с лица надоедливую липкую паутину. — Стоп! — поднял вдруг петерню леший и замер на месте. — Что там? — поинтересовался Стас негромко, припав глазком к резиновой накладке прицела. — Чуть левее смотри, — подсказал Стас. — На пригорке. Вижу. Вдалеке, среди деревьев, блуждая в просветах между стволами, появлялась и исчезала из виду, и снова появлялась одинокая, медленно бредущая фигура в лохмотьях. Человеческая фигура. Руки безвольно висели по швам, голова болталась из стороны в сторону, чертя подбородком по груди иногда запрокидывалась назад. Тогда руки существа немного приподнимались, ощипывая воздух растопыренными пальцами, и голова, словно под действием внутреннего рычага, возвращалась обратно. Длинные свылявшиеся волосы почти полностью закрывали лицо, с кутами грязной пакли. Ноги, толкая перед собой кучу иглиц, медленно волочились, хаотично меняя направление и оставляя позади черные борозды. Одежда была изодрана и по большей части отсутствовала, открывая взору грязное тело, покрытое садиными шрамами и застарелыми гнаящимися тромбами. Отдельные фрагменты рвания напоминали камуфляж. Грибник. Стас оторвался от ПСО и взглянул на лешего, выцеливающего странное существо. Он, родной, он! Что делать будем? Что делать? Отвлеченно протянул Леший, располагая приклад поудобнее. Надо бы, конечно, грохнуть этого заразу. Но дошуметь не хочется. Он поднялся, отряхнул колено и, поглядывая на грибника, едва различимого без оптики, отправился Ливии в сторону, противоположную неспешному продвижению обманчиво заторможенного существа. Обойдем. Ну, обходить пришлось долго. Грибник. Проковыляв метров десять вправо, развернулся, влекомо какими-то таинственными позывами, и подчапал обратно. Упал, скатился кубарем с холма, чем сам того не ведая резко сократил расстояние между собой и парой людей, вынужденных в результате закладывать крюк гораздо длиннее, чем им это планировалось. «Вот же падла!» Возмущался с себя под нос леший, карабкаясь по склона оврага. «Мотается туда-сюда, ну как говно в проруби! Говорили ведь неумные люди, чтоб купил винторез!» Как бы сейчас хорошо было. Пальнул тихонечко в башню и дальше пошел. Нет, пожадничал. Пушка дорогая, патроны дорогие. Вперед ползает вот кругами. Несмотря на далекое от удачного начала, остальная часть пути, занявшая около двух часов, протекала относительно спокойно, хотя и нелегко. Грибники в поле зрения больше не попадали, встречались пару раз только борозды, оставленные на земле их волочащимися ногами. Относительно ровная местность, Позволяющие быстро продвигаться вперед, постепенно сменилась слабо пересеченная с небольшими холмами и овражками, пробираться через которые было уже, в общем-то, не так легко. А когда перепады высот подобрались к 4-5 метрам, стало уж совсем тяжко. Широченные овраги, заваленные упавшими деревьями, представляли наибольшую сложность, являя собой настоящую нерукотворную полосу препятствий, не уступающие крепостным рвам, устроенным по всем правилам фортификации. — Ты как там? — просил леший через плечо. — Живой! «Да вроде!» – тяжело дыша вас состаз, прилезающий через очередной исполинский сосновый ствол, усеянный острыми обломками веток, грозящими в пицце мясо. «Это еще цветочки!» – обнадежил Леший. «Вот когда с поклажи в обратный путь двинем, там действительно пидец будет!» «Далеко ли нам еще то быть?» «Да нет!» – Леший уже выбрался из-за врага и, присев на его корень указал рукой вперед. «Вон он же! Вербовский!» «Минут двадцать в том же темпе!» «И будем на месте!» Стас, цепляясь за корни, торчащие из крутого склона, поднялся наверх, и взору его открылась картина полного и окончательного торжества природы над бренными плодами труда рук человеческих, пусть и локального пока характера, но от оттого не менее внушительно. Очертание поселка, лежащего в низине, угадывалось все еще без труда, но общее впечатление было таким, будто лес прошел по этому некогда населенному пункту, просто не заметив его как человек проходит по неприметной куче зернистого глинозема, возведенной суетливыми муравьями посреди широкой дороги. Раздавел и даже не почувствовал жалкий комочек грязи под своей громадной зеленой пятой. Руины здания, приобретшие желтоватый бурый цвет из замхов и лишайников, были проигнорированы наступающей растительностью. Берущие свое деревья, прирастая год от года вширь мощными перекрученными стволами, отодвигали в сторону груды кирпичного лома, крошили бугристыми корнями свои фундаментов, проламывали железобетонные перекрытия, дробя рукотворный камень и, прорастая сквозь арматуру, превращая остальные стальные прутья в часть себя. Там, где раньше жили люди, теперь властвовали безмолвные хвойные великаны, искореженные и громадные, слишком громадные для своих семидесяти с небольших лет. «Ну и как тебе?» — спросил Леший. «На что-то растительность здесь больно странная, кивнул Стас на зловещую картину, развернувшуюся впереди». Как бы дозу не поймать в этом лесочке. Да замеряли уже, нет тут радиации. Так говорят, по крайней мере. Сам-то я со счетчиком не лазил. Хотя, может, на глубине где-то и фонит. Грунтовые воды там и все такое. А что-то ведь вымахали эти уроды деревянные. Леша закончил осматривать через оптику ниже лежащую территорию. Встал и отряхнулся. Ладно, некогда нам тут пейзажами любоваться. За мной давай. И повнимательнее. Грибники в развалинах, страсть как любят нору устраивать. Стас, держав там однаготове озираясь, шел следом за лешим, по занесенными игрицами красноватой земли асфальту, некогда проезжей части центральной улицы, различимой сейчас лишь местами. Там девители, шаркающие ноги грибников оставили свой след, высвободив его темно-серую неровную поверхность, спрещенную вкрапление мещевни. Тротуары, отделенные бордюрами, пропали под наносной почвой. Сами бордюры пролетели в земляные валики, поросшие травой. Кучи гниющих иголок, сметенных ветром, лежали под уцелевшими стенами, на которых то тут, то там красовались выбоины от пули осколков. Обрывки полюслившей ткани, висящие на арматуре, колыхались, расправляя свои выцветившие грязные полотнища при каждом прорыве ветра, гуляющего по развалинам, заглядывающего в давным-давно опустевшие дома, будто надеясь найти там кого-то, и грустно забывающего, встречая лишь запустение. «Эй, Стас!» Шепотом позвал Олейша и указал рукой на странный предмет, лежащий возле темной дыры одного из четырех подъездов длиной пятиэтажки, грозящей в любую минуту обрушится. «Глянь-ка!» «Что это?» «Это чей-то последний шанс!» Они подошли ближе, и Стас, присмотревшись, опознал в искореженном ржавом куски металла АК-74. Стольная коробка была изрядно помята, деревянный приклад расколот, магазин отсутствовал, а на треснувшем цевье винилось четыре продолговатых темных пятна. Где-то позади, в торе с тоном ветра, бродящего по пустым коридорам, раздался низкий гортанный вой, тягучий и жалобный, напоминающий нечто среднее между мычанием, отбившейся от стада коровы, и утродным голосом желудка, требующего насыщения. Стас оглянулся назад и тут же почувствовал, как Леший тянет его за рукам. Давай, живей! Он нас чует, надо дистанцию разорвать. Красная пыль полетела из-под мелькающих подошв. Леший пробежал два дома, присел на одно колено и тяжело дыша, повел стволом пулемета, ожидая появления грибника в секторе, взятым на прицел. — Куда дальше? — на выдохе спросил Стас, присевший рядом с автоматом на изготовку. — Назад посмотри. Дом панельный видишь? — Да. — Сейчас рвем к нему, огибаем справа, а там метр пятьдесят до клиники. Трехэтажное здание, кирпичное, целое почти. Готов? — Готов. — Пошли. Они, короткими перебежками, стараясь не выпускать надолго из вида опасный участок, добрались до угла полуразрушенной многоэтажки, обогнули ее и, совершив последний спринтерский рывок, остановились на высоком крыльце удивительно хорошо сохранившегося трехэтажного кирпичного здания с заколоченными окнами. Рядом с остатками раскуроченной двери, чудом держащейся на единственной петле, висела металлическая табличка, рельефные буквы которые сообщали редким посетителям. Центральная районная онкологическая клиника города Муром министерство здравоохранения Российской Федерации. Оторвались вроде. Сипло выгорел лишь глотнул в фляги и включил фонарь. Ну что, пойдем? Он толкнул стволом дверь, та протяжно скрипнув, отворилась и впустила на незваных гостей просторный холл, скудно освещенный пробивающимися сквозь доски лучами. Желтые световые пятна фонарей принялись обшаривать темные, пахнущие сыростью помещения. Прямо у входа лежала куча сломанной мебели, шкафы, стол, остатки какого-то дивана, стеллажи. Их разбухшие и покоробленные панели были проломлены чем-то тяжелым, на некоторых остались следы от ударов топором. Кафельный пол усеивали изорванные больничные карты, выдранные из них листы, перемешанные свездесущими иглицами, шуршали и пускались в хоровод всякий раз, когда через дверь вырывался очередной поры ветра. Облупившаяся синяя краска висела на заплесневелых стенах безобразными лоскутами, словно сухая кожа, отслаивающаяся с мертвого тела. Даже затклый полумрак, клубящийся в лучах фонарей бумажной пылью, казалось, был пропитан болезнетворными миазмами. «В цокольный этаж нужно спускаться», — продолжил Леший, осторожно двигаясь к темному проему коридора. «Железяка наша, ну, наверное, там должна быть. И поосторожнее, тут неизвестно где уро...» Фраза неожиданно оборвалась, лучше резко дернулся в сторону и мелькнувшая перед Стасом тень буквально снесла Лешего, швырнув его на груду покореженных ржавых стульев. Фонарь вылетел у него из рук и, рождая причудливые тени, покатился по кафелю. Стас вкинул автомат, прицелился и выстрелил. Вспышком на мгновение светило сгорбленное существо в лохмотьях, занесшее для сокрушительного удара сцепленные в замок руки. Пуля достигла своей цели. Грибник, оставив на стене кровавый росчерк, дернулся, отлетел назад, кувырнулся через стулья и, проехавшись на спине по полу, откатился в сторону. Стас выстрелил снова, но в этот раз промазал, лишь выбил из стены белый фонтан кирпичного крошева. Чудовище, с пугающей скоростью, вскочило на ноги и метнулось вперед, намереваясь печатать стрелка в притаившейся у того за спиной несгораемый шкаф. Стас с цели грибников в живот нажал на спуск. Очередь прошила туловища по диагонали от паха до ключицы. Последней пулей снесся кусок черепа над ухом. Тварь отлетела метра на два, упала посреди холла и забилась в конвульсиях. Темная, горячая кровь, испуская пар в прохладном воздухе, выплескивалась снаружи, тут же размазывая по кафельной плитке отчаянно колотящимися руками и ногами. Вытаращенные глаза бешено вращались, незрячи глядели в потолок, из черной дыр рта вырывался бессмысленное бухтение, прорывистое и жуткое. На секунду Стасу почудилась, будто с этой тарабарчины, проскочало какое-то слово, и он прислушался, но короткая очередь заглушила бормотание грибника, разметав его голову по полу. Козлина! Леша сплюнул и в сердцах отвесил слабо подергивающимся трупу увесистого пинка. «Ты как?» — поинтересовался Стас. «Знатно он тебя приложил». «Да, нормально». Леша перешагнул через тело и поднял из лужи крови свой фонарь. «Блин, все, сука, своей крови перемазал. Сам ты цел?» — обратился он к Стасу. «Ну, легче стало патронов на десять. Но это дешево отделался. Да, еще одно спасибо за мной. Себя оставь». Бросил Стас, рассматривая засеченный труп, а он точно больше не встанет. не -е -е. без башки даже грибники не живут. Ладно, хорош это говно разглядывать. Леша достал с подсумку флакон с какой-то прозрачной жидкостью, ответил пробку и разбрызгал половину содержимого по мертвецу вокруг него. Э, сейчас Стас, я бы на твоем месте подумал, прежде чем поджигать. Тут бумаги кругом полно, пожару строить хочешь? Ничего я поджигать не собираюсь, это уксус, на. Леша и сунул бутылек Стасу под нос И тот поморщившись отпрянул. Блин, вонь какая. Вот и грибникам тоже не нравится, в отличие от запаха крови. А значит, пожрать они своей толпой не прибрутся, пока мы с тобой по подвалу лазить будем, так? Ну, не знаю, тебе виднее. Это точно. Леша положил вонючий флакончик в карман и направился в коридор. Ты идешь или нет, натуралист? Да иду, иду, сказал Стас. Длиннющий коридор, шедший от холла в обе стороны, имел только два окна, смотрящие на заросшие раскидистыми соснами двор, так что естественного освещения здесь сильно не доставало. Большинство дверей было снято с петель и приколочено к окнам. Столы, кушетки, железные кровати с панцирными сетками – все это было превращено в баррикады, подпирающие с собой импровизированные щиты. «Интересно, кто от кого здесь оборонялся?» – озвучил Стас давно родившийся мысль. «Че говоришь?» Переспросил Леший, осматриваясь из коридор очередную комнату на предмет обжитости грибниками. Да все эти баррикады, заколоченные окна, от кого они? Что тут творилось, теперь уже не расскажет никто. Но, похоже, к местным пациентам у многих имелись серьезные претензии. Почему? Что почему? Почему претензии имелись? Ну ты, блядь, дотошный. Я же сказал, не знаю. Хорош трепаться, по сторонам лучше смотри внимательней. Может, тут еще какая тварь засела. Медленно перешагивая через кучу разнокалиберного мусора, Леши со Стасом добрались до конца коридора, где обнаружилась ведущая вниз лестница, также заваленная всяким хламом. «Последний рубеж обороны?» — выдвинул гипотезу Стас. «Да похоже», — согласился Леший, осторожно нащупывая подошвой более-менее надежную опору, пошел на штурм баррикады. «Ты пока здесь постой», — обратился он к Стасу. «Я как перелезу позову». «Хорошо». «Ядрить, твою рода, блин!» — проклинал строитель незамысловатой фортификации леший, перебрался на другую сторону и неуклюже опустился на пол, гука звякнув бетон стальными набойками. «Рот чисто! подал он через некоторое время голос. «Перелазь давай!» Стас закинул автомат за спину и последовал примеру своего напарника, неспешно ступая по шатким хаотично сваленным в кучу предметов былого интерьера больничных палат и врачебных кабинетов. «Темно, как в жопе!» Леша подкрутил фонарь, увеличил ширину светового пятна и пошел вперед, крепко сжимая руку от пулемета, висящего на плече. «Ты хоть знаешь, где конкретно эту хреновину искать?» – просил Стас. «Ну, если информация у Маратовича не ложевая, тогда в кладовой. Четвертая дверь направо. Там должен быть здоровый такой деревянный ящик с оторванной стенкой. Вот он-то нам и нужен». Стас шагнул следом за Лешим в коридор цокольного этажа. И под ногой у него опять что-то кроснуло. Да что тут за... Он направил фонарь вниз, и желтоватый электрический свет выхватил из мрака небольшие серые трубки с обломанными, сколотыми краями. Трубок было много, разной длины и толщины, некоторые изогнуты с утолщениями на концах. Ими был усыпан весь пол. А вот и защитники Цитадели, подтвердил Леший догадку Стаса, создавая пыль с поднятого черепа. — Ни на себе! Сколько ж тут народ полегло! Он повел фонарем вокруг, освещая все новые и новые останки. Глянь-ка, похоже, не все здесь от рака загнулись. Леша поднял еще одну черепушку и ткнул пальцем в длинное рубленное отверстие на лбу. «Да!» Стас присел и посветил на, на грудину, засевшую внутри расплющенной пули «Просто бойня какая-то!» «Ой, и не говори!» «Я столько костей за раз!» «Только нас в видал!» «Может, коронки золотые подергаем, а?» «Думаю, тут и без нас уже помародерствовать успели!» «Ну, это верно!» Грустно согласился Леший и отшвырнул череп в сторону. «Ладно, пойдем, агрегат наш отыщем, да и выбираться отсюда надо. Паскудное местечко». Они, просвечивая каждый проем, подошли к двери с раскрученным косяком, за которой метров на пятнадцать тянулась целая стена. «Хе-хе-хе», постучал Леший по железному листу. «Какие жадные врачи! Все дверь поснимали, а кладовку не тронули. Вот здесь-то чую костей больше всего и будет». Гипотеза подтвердилась, как только луч фонаря проник внутрь помещения. Оказалось, что усеянный останками коридор были лишь прелюдии, а здесь, в кладовой, за железной дверью, на которую должно быть так надеялись обороняющиеся, глазами открылось настоящее костехранилище. Теперь заботливая рука мародеров просматривалась куда как отчетливее. Охотники за коротками, видимо, чтобы не запутаться, складывали отработанные черепа и оторвавшиеся нижние челюсти в общую кучу, возведя таким образом настоящий курган. Какому количеству людей принадлежали эти останки определить на глаз, даже не представлялось возможным. Одно только было понятно. Их здесь много. Очень-очень много. «Мам, дорогая, похоже, сюда согнали всех, кто был в клинике», — сказал Стас, рассматривая пирамиду из костей. «Изобили просто как скот. Все почистили, суки». и бродил по кладу, обходя кучу трепья и переворачивая ногой отдельно лежащие черепа, обращая внимание на плачевную сохранность зубов умерших. В конце концов он сплюнул, нол ботинком чью-то черепушку, звонко расколовшиеся стены и, понося мародеров за их низкий уровень моральных качеств, отправился в дальний конец кладовки искать ящик с агрегатом. «А, вот и где!» — очень скоро сигнализировал он о находке. «Отыскал? А то стоит, родимый, нас дожидается!» Большой метр-полтора в высоту и метр на метр в основании с каркасом из деревянных брусков и обитый фанерой контейнер с таинственным прибором выглядел неплохо, сохранившимся для своего возраста. Одна из фанерных стенок была оторвана. Из-под полиэтилена поблескивал осыпанный, раскрошившийся пенопластом гладкий пластиковый корпус медицинского аппарата, название которого Стас так и не смог запомнить. Леша достал нож и, просунув лезвие между брусками, осторожно надавил на рукоять. Стас, ну-ка, подсоби справа. Ящик оказался не слишком крепким. Под действием двух импровизированных рычагов гвозди стали медленно выползать из рассохшегося дерева. Кожух отделился от поддона и был группо перемещен на скопление ржавых кроватей, расположившихся по соседству. ни «Нихрена себе дур какая!» оценил леший габарит аппарата. Выглядел тот и впрямь внушительно. Большой пластиковый куб на колесах с кнопками и розетками являлся, судя по всему, нижней частью замысловатой машины. Верхняя же, состоящая из монитора с клавиатуры, закрепленных на массивной параболической штуковине, регулирующейся по высоте, была отсоединена и, покачавшись немного, едва не грохнулась на пол. Пенопласт, ранее закреплявший ее от времени, раскрошился, превратившись в белую труху, и опорой служить уже никак не мог. Стас чудом успел среагировать и подхватил падающую хреновину на подлете к полу, столкновение с которым грозила хрупкая конструкция, неминуемой гибелью. Ой, молодец, похвалял Леший, неподвижно наблюдающий за падением дорогущего аппарата. Да уж, согласился Стас, тяжелая зараза. но это-то, наверное, потяжелее будет, кивнул Лешина на белый куб с колесиками. Ладно, раз ты уж верхнюю хрень спас, тебе ее и нести, а я уж так и быть низ попро, лишь бы только он в рюкзак в Хорошо еще, что половина рассоединенная. А то, представляешь, сколько бы мы тут времени промудохались. Я вот даже отвертку с насадками разными захватил, — посмеялся он. Ответить, если что, смогу. А вот с проводами беда. Не шар я в этом деле совсем, особенно со штуками двоенными. Дюжи они заумные все. Стас между делом уже разложил на полу свой мешок и, аккуратно водрузив в центре неустойчивую конструкцию с монитором, пытался приспособить груз поудобнее относительно лямок, чтобы тот тут не особо сильно давил ему на спину. Наконец, придерживая агрегат левой рукой, правой он расправил ткань рюкзака, собранную в складки, и почти полностью закрыл ее ценную ношу, оставив снаружи лишь небольшой кусочек желтовато-белого пластика. А вот у Лешева дела с собаковкой не ладились. Сучья машина! шепела сквозь скиснутые зубы, безуспешно пытаясь запихать объемистый блок в рюкзак, который уже жалобно потрескивал от несоразмерных усилий, направленных на его растягивание. Едарё на ваш, да лезь ты! Даже в темноте было заметно, как лицо Лешева наливается кровью и столь от натуги, сколько от бешенства. О, зараза! Потише, разорвешь ведь сейчас. Пришел сейчас на выручку. У тебя загнулось вот с этого края. Он обошел поле боя и, присев, расправил брезент рюкзака, цепляющийся один из многочисленных выступов на корпусе агрегата. «Вот видишь, нормально все помещается, нечего беситься было». Леший напоследок еще раз выругался, со жгучей ненавистью глядя на упрямо аппарат, глубоко вздохнул и взял себя в руки. «Да терпеть не могу, когда вот так. Да не нервничай». Стас примасил поклажу за спину и стоял, подтягивая ремис своего вещмешка. «Нам еще обратно пилить, а ты уже весь как на иголках. Это что у тебя, после грибника того мандра, что ли?» «Да нет у меня никакого мандража», — огрызнулся Леший. «В маги лучше». Он присел, накинул лямки на плечи и, кряхтя, поднялся. «Снизу поправь. Во, нормально. Надо было с Маратичем больше денег трясти. Не знал я, что тут гроб такой тяжеленный. М? Чего стоишь-то? Двигай наверх. Рассудительный. Возвращаемся». Снаружи за время больничного рейда ощутимо потеплело. Туман, устилавший низину, рассеялся. Стас с Лешим, пригибаясь, будто под обстрелом, вышли из здания быстро, насколько это позволяло груз за спиной, направились через Вербовский по уже кожаному пути. Добравшись до угла пятиэтажки, Леший высунулся и осмотрел окрестности. «Нет никого, пошли!» Стас двинулся за Лешим, беспрерывно крутя головой по сторонам и прикидывая, что случилось, кому из сонных тварей пробудиться, им двоим, нагруженных ценной, но от того не менее тяжелой аппаратурой, придется очень несладко. Далеко с такой поклажей не убежишь. Останется только встать спиной к спине и принимать бой. А уж если кто из них упадет и суме вовремя скинуть рюкзак, то будет совсем плохо. Фигура Лешего мельтешила впереди, расплываясь от попавших в глаза капель пота, и вдруг трясущаяся картинка неожиданно прояснилась, четко и ясно изобразив, как молниеносная тень выныривает из развалин, сбивает напарника с ног, пока опрокинутый словно жук Леший пытается высвободить руки из-под лямок рюкзака, проламывает ему череп одним мощным невероятно быстрым ударом. Кровь, смешанная с частицами раздавленного мозга, заливает асфальт. Густой красной лентой бежит низко в рагу, распадаясь по пути на десятки багровых ручейков, заполняющих трещины. А тень вперед безумные глаза в затылок следующей жертвы уже стоит за спиной. Стас потряс головой, отгоняя бредовое видение, и смахнул руками пот. Блин. Как только болотного, непривычного еще цвета манжет ушел от глаз, перед ним тут же крупным планом нарисовалась спина лешего. Тот, подняв руку и странный, призывающий, видимо, к тишине звук пятился назад. «Что?» — прошептал Стас, переместившись вправо, и тут же начал отступать, глядя поверх ствола на улицу. «В кустах!» — еле слышно ответил Леший, продолжая пятиться у крайнего подъезда. Стас пригляделся и увидел человеческий силуэт за голыми ветками необычайно разросшейся сирени. грибник стоял на месте, отрешенно раскачиваясь, и не делал никаких попыток преследовать свою потенциальную добычу. Пока не делал. «Ветер в нашу сторону», — пояснил Леша. «Давай-ка назад. По той улице, где больница, обойдем его». «Ну, сволочь! Лишь бы ветер не поменялся. Может, пристрелим его?» не. Пока есть возможность пойти, будем обходить». Они отошли к развалинам близлежащего дома и, полоборота следя за тылами, вернулись по параллельной улице к больничному зданию. «Значит так». Начал Леший, переводя сбывшееся дыхание. Сейчас идем по прямой к лесу и огибаем вербовские сокраины. В жилую зону больше не суемся. Там, похоже, этих тварей не одна и даже не две. Откуда известно? Ну, на земле борозды новые, и ведут они не к тому уроду, который к нам попался, а в другую сторону. Возражений нет, я надеюсь? Стас молча помотал головой. Но туда вперед. Стараясь держаться подальше от дверных и оконных проемов, более-менее уцелевших зданий, и просто от провала в стенах, Леший со Стасом миновали к крайнюю улицу Вербовского и, выйдя к леса, продолжили свой путь на отдалении метров 70 от ближайших строений. Отмахав в ударном темпе чуть больше половины дистанции, пролегающей вдоль микрорайона, Леший остановился и сел, привалившись плечом к дереву. — Все, стоп, привал! — махнул он рукой подоспевшему Стасу. — Давай отдохнем пару минут. — Как скажешь! — ответил Стас, опускаясь на землю. Не успел он сесть, как что-то вдалеке среди могучих сосновых стволов привлекло его внимание. — Леший! — Чего? «Посмотри туда!» — указал он рукой и, подняв автомат, припал глазом к накладке прицела. Сейчас леший покряхтя начал поворачиваться. Стас глядел в оптику и видел, как по лесу движутся шестеро людей в коричнево-зеленом камуфляже. Двое шли впереди налегке, еще четверо тащили здоровенный металлический контейнер защитного цвета, держась за ручки на его боковинах. Вдруг один из впереди идущих остановился и, повернув голову, глянул прямо на Стаса. Тронул за плечо второго и ткнул пальцем в направлении их слешем привала. Четверка с контейнером тоже замерла, опустив на землю свой груз. «Они нас видят», – прошептал Стас, оторвавшись от прицела, чтобы оглядеться, нет ли вокруг еще кого. Когда он снова приложился к ПСО, то встретился уже со взглядом, усиленным такой же оптикой. Грохнул выстрел, и на голову посыпались щепки. «Ах ты ж!» Стас прыгнулся и со всей доступной скоростью отполз к стенную сосну, возле которой сидел. Ебто, вздурели, что ли? взорал лишь осторожно высовываясь из-за дерева. В ответ на этот закономерный вопрос, шесть автоматов застучали на перебой, сдирая с громадных мачтовых стволов. Что за? Стас выглянул на секунду и не особо целясь дважды выстрелил. Уходить надо. И не думай даже, рявкнул Леша, увидев, как напарник сбрасывает рюкзак. Мне деньги за эту хрень обещанные, позарез нужны. Если, сука, бросишь, я тебе ссом пристрелю. Не сможем мы с грузом оторваться, прогочал ответ Стаса и рефлекторно отшатнулся от пули, черкнувшей рядом. Да что за уроды? Отобьемся. Что? Леша не ответил. Вместо этого он тоже снял рюкзак, прислонил его к стволу, отполз немного назад и, бросив безапеляционной прикрой, выкатился из-за дерева. Длинная очередь из РПК заставила шестерку приумолкнуть на пару-тройку секунд. Стас, воспользовавшись перерывом в шквальном огне, высунулся и поймал в прицел стревожное лицо под капюшоном. ак три кашлянул, прицел ушел наверх, а когда вернулся, лицо уже уткнулось в землю. По капюшону расползалось темное пятно. «Положил одного», — нервозно ощерившись, сообщил Лиши, откатившись обратно и меняющий теперь магазин. «И у меня один». А, четверо еще». «С четверо справимся, справимся». Таз выглянул на лешего и заметил, как губы у того подрагивают, не переставая при этом растягиваться в нездоровом оскале. Глаза заиграли кровожадной одержимостью. Придевшая группа тем временем, отказавшись, видимо, от идеи подавить неприятеля огнем, предприняла попытку отступить. Два бойца схватили металлический контейнер и волком тянули его в противоположную от врага сторону под прикрытием еще двух автоматчиков, бегло простреливающих по неприятельскому укрытию. «Они уходят!» — сообщил Стас, надеясь, на этом перестрелка и закончится. — Ну уж хер! — покачал головой Леший и хищно ухмыльнулся. — Давай насчет раз. — Да пусть идут нам. — Раз! Он ковыркнулся влево, дал короткую очередь, потеряв цели за деревьями. Скочил и пробежал метр четыре до следующего укрытия, откуда снова принялся поливать отступающих свинцом. Стас, выцеливая фигуру, мелькающие в чистоколе леса и активно садящие длинными чередями по позиции Лешего, заметил краем глаза, как одна из них согнулась и упала. Второй супостат нырнул за дерево и временно присмирел, решив, судя по всему, что шкура у него не казенная и новую не выдадут. Теперь только пара бойцов, упрямо волокущий таинственный контейнер, продолжала отстреливаться, неприцельно посылая очередь за очередью из автоматов, висячих на плече и удерживаемых одной рукой. Стас дождался момента, когда они сонные попадут в достаточно широкий свободный промежуток между деревьями и нажал спуск. Пуля угодила одному под правую лопатку разорвав разорвав и тот сделал по инерции еще три шага, упал на колени и пополз, отхаркиваясь кровью. Второй представленный контейнеру боец слышал предсмертные хрипы товарища, бросил свою разом подержившую ношу, явно намереваясь покинуть поле боя скорейшим образом, но не успел. Еще одна пуля, пущенная Стасом, влетела ему в правое ухо и вышла из левого, оставив на светлой коре сочную кровавую клякс. Уцелевший же автоматчик покидать свое укрытие за деревом не спешил. Стас проверки ради стрельнул по заприметной сосне, и как только в воздух брызнул в фонтанчик щепок, с противоположной стороны выгнал плечо, тут же исчезнув за стволом. Убедившись, что память его не подводит, Стас помахал рукой, требуя внимания от лешего, залегшего неподалеку. Тот повернул голову и одобрительно закивал в ответ на дальнейшую жестикуляцию, разъясняющую направление обхода, подкрепив свое согласие, выуженный из-под сумка РГН. После чего оба встали и короткими перебежчиками от дерева к дереву, пошли брать в клещи жизнелюбивого стрелка. Но воспользовавшись гранатой, Лешему так и не удалось. Когда до дерева укрытия оставалось уже не больше 30 метров, нервы стрелка сдали. Бросив автомат, он с поднятыми руками криком «Не стреляйте!» Выскочил сдаваться на милость победителям, за что? Ну тут же схлопотал пулю в живот. «Да нахуя!» — развел руками Стас, шагая корчащимися в муках недобитку. Он «Ну, нахуя он выпрыгивает, как черт из табакерки, парировал Леший. Может, у нее пистолет, где не припрятан? Откуда я знаю, что придурка на уме? Слышь, козел! динул он ботинком по спине раненого. Ты кто? Тот лишь стонал и корчился, лежа на боку, хватаясь обоими руками за простреленный живот. Кто ты такой, я спрашиваю? Повторился вопрос Леший, пристав свой пулемета к голове бедолаги. Гвардеец! выдавил раненый и продолжал завовать. леши со Стасом переглянулись. Я так и думал, Стас сделал шаг к Зачем стреляли в нас? А вы зачем целились? срываясь на виско, ответил тот. Ну, мудак! усмехнулся Леший. Целились в него, ну еб! Да я тебе башку сейчас отстрелю, скотин тупая! погоди, притормозил его Стас. Пусть скажет, что в ящике. Нахрена нам его рассказывает, сами посмотрим. Ну, ты, конечно, можешь заглянуть, Коль смелый, а я вот как-то не особо горю желанием наум соваться. Вдруг там сюрприз какой-нибудь, а вдруг химия ядовитая, а? Перевел он взгляд на гвардейца. Что скажешь? Тот шумно засопил отвернулся, демонстрируя категорическое нежелание общаться на заданную тему. «Ладно». Стас скинул автомат и выстрелил. От неожиданности вздрогнул даже леший, а гвардеец рефлекторно схватился руками за голову, рядом с которой зарылась земля пуля. Стас натянул ствол в живот неразговорчивому пациенту, приложил раскаленный пламя-гаситель к ране, дождался, пока вопли умолкнут, и был разговор. Итак, что в ящике? Get the right. get right. Get, get right. the get, get right.